Предчувствуя недоброе, Сорокин вновь перевернул кассету и нажал на клавишу воспроизведения. Из миниатюрного динамика послышался тихий шорох и едва слышное потрескивание. Сорокин растерянно заглянул в прозрачное окошечко, чтобы проверить, вертятся ли бобины. Перемотал пленку немного вперед и снова включил воспроизведение. Эффект был тот же, что и в начале. «Да вы не трудитесь, полковник!» Как сквозь вату донёсся до него насмешливый голос. «Ваш козырь не сыграл, да, увы? Не стоит полагаться на импортную технику. Наша зачастую оказывается лучше. Возьмите, к примеру, наши истребители или, скажем, баллистические ракеты. Им нет равных в мире. Не понимаю, откуда у нас это рабское преклонение перед заграничной техникой? Да, один ноль в твою пользу, гад!» сказал сорокин утирая со лба холодный пот о ел ты меня нет полковник рассмеялся игорь николаевич тон его был дружелюбен и почти игрив. не 10 10 сто 1000 банок в твои ворота и все в сухую не пора ли признать что ты просто никудышный игрок а вот черта с два сказал сорокин «А где в таком случае вся твоя шайка? Я ж не говорю об исполнителях. Но где твой партнер Штюбе? Может, съездишь в Ригу? Походишь с багром по берегу?» При упоминании Штюбе Игорь Николаевич вздрогнул и выпрямился. Удар Сорокина прошел сквозь его защиту. «Так вот это чья работа?» Сказал он медленно. «А ты что думал? Это все роковая цепь случайностей?» «Да-да...» «Цепь роковых случайностей», – рассеянно поправил его Игорь Николаевич. «А вот что в лоб, что по лбу», – непримиримо сказал упрямый Сорокин. «Все равно ты остался один, и рано или поздно начнешь снова собирать вокруг себя всякую сволочь. А я буду рядом. Имей в виду, я теперь всегда буду поблизости и прихлопну тебя, как только ты высунешь нос из своей норы». Игорь Николаевич торопливо закурил новую сигарету. Руки его заметно тряслись. Впервые с того момента, как началось расследование, Сорокин почувствовал себя свободно. Он, наконец-то, поднял забрало и ударил в полную силу. «Вот какая же ты тварь, полковник!» – сказал Игорь Николаевич. «Вот не ожидал такого от нашей ментовки! Как же ты решился-то? Ведь это же все незаконно!» «А что незаконно?» – удивлённо поднял брови Сорокин. «Говорков разбился, превысив скорость на опасном участке трассы. Штюбе с этим своим, как там его, лаубе, погиб во время столкновения яхты с грузовиком. Я, кстати, до сих пор не могу понять, как это они ухитрились на яхте выехать на дорогу. Твои друзья на границе попросту перегрызлись, не поделив деньги. Причём же здесь милиция? Всё очень просто». Ага, и все на протяжении одних суток. Да, бывает же такое невезение. За одни сутки и при участии одного человека. Я тебе скажу, приятель, раз уж нас все равно никто не слышит. Всю твою организацию уничтожил один единственный человек. Один? А кто он? Как тебе удалось его нанять? Ты ведь беден, как церковная крыса. «А я и не думал никого нанимать. Просто твое дурачье вздумало его зацепить. Я же говорю, роковая случайность. Но будь здоров, больше я не стану тебя беспокоить. Но помни, что я всегда рядом. Так что, если понадоблюсь, зови». Сорокин встал и, ни разу не обернувшись, вышел из кабинета, аккуратно затворив за собой дверь. Проводив его взглядом, Игорь Николаевич схватился за трубку городского телефона. В торопях, попадая пальцем не в те кнопки, он набрал номер и едва дождался ответа, сгорая от лихорадочного нетерпения. Наконец, на том конце провода сняли трубку. «Алло!» – прогнусавил пьяный женский голос. «Алло!» говорите – говорите. «Добрый день!» – сказал он. «Какой в жопу добрый день! Ты чё гонишь, падла?» «Говори, что тебе надо, козёл? Может, дам чё хошь?» Голос в трубке разразился идиотским пьяным смехом. «Аркадия Савельича попрошу!» Сказал он, брезгливо кривя рот. Из трубки, казалось, потянуло водкой и запашком давно немытого женского тела. «Кого? Савельича?» В трубке загремело и стало слышно, как тот же голос в отдалении зовёт. «Савельич! Савельич!» Тут к тебе какой-то фраер к телефону кличит Шибко вежливый. Вот бы мне такого хоть на часок. Скажи ему, пусть сюда рулит. А ну-ка уйди, шалава, сказал знакомый хрепловатый голос и уже в трубку добавил. Я слушаю. Это Игорь. Без предисловий представился директор. А, -а профессор, сразу узнал тот. Что это ты про меня вспомнил? Да нужда заставил, Аркадий Савельевич!» «Нужда? Понятное дело, что нужда. Нет, чтобы заглянуть к старику, чайком побаловаться». Игорь Николаевич с вежливым сомнением покашлял в трубку. «Ну да, ну да!» Без слов понял его собеседник. «Ребята у меня второй день гуляют. это лялька-пуговица по телефону хулиганит. Ты уж извини, я так понимаю, тебе поговорить надо». «Непременно надо!» «Ишь ты! Тогда давай на старом месте, часика через два буду!» В трубке раздались короткие гудки отбоя. Игорь Николаевич еще некоторое время подержал трубку возле уха и осторожно положил ее на рычаг. На губах его блуждала мечтательная улыбка.